«Знай наших!» Явилась она как птица, словно с неба, словно из снега, словно из дивной сказки. Суровые бои идут на северо-западе от Москвы, на Ленинградском шоссе. Фашисты прорвались к городу Клину. Отходят советские роты. Поднялись бойцы на пригорок. Слева низина, в низине покрытая льдом река. Здесь собрались фашисты. Жмутся один к другому. — Много их, сотня, а то и тысяча. К новой атаке тут сборный пункт. Смотрят бойцы на фашистских солдат. Кто-то сказал. — Эх, Картечю бы в это месиво. — Верно, картечу, подтверждает второй. — Да, картечью бы в самый раз, — соглашается кто-то третий. Размечтались солдаты. — Эх, бы пушку сюда, — произнес один. Второй добавляет. — А к ней снаряды. — И смелых ребят к орудию, — включается третий. Мечтают солдаты. И вдруг с той, с другой стороны оврага, на такой же высокой, как это, круче, появилась артиллерийская упряжка. Протерли глаза солдаты. Считай, мерещатся. Нет, все настоящее. Лошади, пушка, два солдата, офицер при пушке. Посмотрели артиллеристы в низину. Тоже заметили там фашистов. Остановились. Смотрят солдаты на пушкарей. Словно с неба, словно из снега, словно из сказки они явились. Постояли артиллеристы минуту над кручей, ближе к фашистам, на полном карьере слетели вниз. Видят фашисты артиллеристов, гадают, куда и мчит упряжка. Да и чья сразу не разобрали. Пока разбирались, упряжка рядом. Развернули солдаты пушку. В ствол вложили снаряд с картечью. — Ну, знай наших! — прокричал офицер. — Огонь! Чихнула к пушка. «Выстрел! За ним второй!» «Знай наших! Знай наших!» — кричал офицер. «Огонь! Огонь!» «Третий выстрел! Четвертый!» «Поднял снежные вихри! Пятый!» «Знай наших! Знай наших!» Покрылась телами фашистов Низина. Те, кто остался жив, бросились вверх по крутому склону, как раз туда, где стояли солдатские роты. Встретили их пулеметным огнем солдаты, довершили отважное дело. Когда бойцы вновь посмотрели вниз, не было там упряжки. Скрылась она из вида, как птица, как песня. Как пришла, так и ушла, словно вернулась в сказку. Долго стояли над кручей солдаты. «Кто же герой? Кто эти дерзкие артиллеристы?» Так и не узнали о том солдаты. «Знай наших! Вот и все, что на память об отважных бойцах осталось».